За дверью возле столика уже слышались голоса, женские и детские Стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры. «Костенька, кушай же булочку!» Я вставал и принимался ходить по комнате. «Вот еще этот Костенька!» Мать, напоив его чаем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение? Смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома. Что-то несмело говорит. Порой старается потольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушает. ины даже гонит скороговорку, ну иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста. В одном номере жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов, всегда проходившая по коридору, не глядя ни на кого из встречных, часто, даже слишком часто запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжовенными глазами, с развратно-переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды, ничего не выражающее, кроме внимательной наглости, однако он был до крайности нервен. И вот если Костенька, тем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает за горло злое удушье, клокотание, хрип, быстро переходивший в негодующее бешенство и разрешавшийся громким и свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем. Снова сев за стол, я томился у божеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложности. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке и еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила, работала швея, пожилая мещанка, что-то все окраила на столе с заваленным обрезками, потом прилаживала сметанное в швейную машинку и начинала стрекотать, строчить. Чего стоит одно то, как она, когда кровила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу и изгибам ножниц, как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное и Как она, притворно оживленно заговаривая ее, тянула, будто бы бессознательно, Свою крупную рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба И косилась на граненую вазочку с вареньем. А хромоножка на костылях, что встретила на днях? Все хромые, горбатые, ходят вызывающе, заносчиво. это скромно ныряла навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках, при нырянии равномерно упираясь в них и вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня. Шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темно-карие и тоже, как у девочки, а меж тем все уже знающие в жизни, в ее печалях и загадочности. Как прекрасны бывают некоторые несчастные люди, их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа.